Глава 8. Предстартовые процедуры завершены, все системы в норме, корабль к старту готов, пришел доклад от автоматики бота. Я удобно расположился в кресле и почувствовал, что меня мягко прижало к нему силовым полем, исполняющим функцию страховочной системы. После прохождения предстартовой подготовки стены и потолок кокпита исчезли открыв практически круговой обзор. Два бота в автоматическом режиме уже покинули ангар через открывшиеся створы шлюза. Голубоватое свечение их работающих двигателей было хорошо видно впереди на фоне черноты космоса. Они синхронно взяли курс на планету Визен и начали быстро удаляться. «Запуск!» — отдал я команду на старт. Бот, слегка приподнявшись над полом ангара, начал плавное движение вперед, подчиняясь моей мысленной команде. Ощущение было непередаваемым. Я как бы слился с кораблем, ощущая каждое его движение. В этот момент я сам был кораблем и почувствовал полную свободу и легкость движения. Этот способ управления был практически идеальным, Корабль подчинялся моему малейшему мысленному приказу. Я лишь представлял себе движение в нужную сторону, и корабль тут же исполнял это желание. Выведя бот с бортовым номером 1 из ангара, я сориентировался в пространстве и обозначил на карте, где располагался нужный мне астероид. Корабль взял курс и, плавно ускоряясь, направился в нужную точку без каких-либо дальнейших указаний с моей стороны. Оглянувшись, я увидел, что астероид с интегрированной в него базой достаточно быстро удаляется на обзорном экране, и саму базу на нем уже не удавалось разглядеть невооруженным взглядом. Каких-то семь минут, и корабль завис у искомой точки. Астероид был раза в три больше моего бота и неподвижно висел в пустоте. Я подал команду на сканирование, и сразу на панели побежали цифры отчета: Состав астероида 48% металлическая руда, 18% магнитная руда, 15% оливины и оставшиеся 19% составляли пироксены. Отличный камушек! Почти все пойдет в дело, разве что кроме пироксенов. Я отдал команду на начало добычи. Изблизившись с осколком, корабль приступил к работе. Вообще сам процесс выглядел достаточно интересно. Корабль развернулся кормой к астероиду и при помощи плазменного луча начал его разрушение. Образовавшиеся при этом осколки собирались при помощи силового поля и направлялись в трюм бота. А самое интересное было в том, что получаемая руда не просто переносилась в трюм, а сразу же разделялась на фракции и перерабатывалась, а уже затем складировалась, но уже в виде слитков полученного материала. От оператора не требовалось каких бы то ни было действий. Можно было просто наблюдать за показаниями полученной руды, процессом выплавки и за заполнением трюма готовой продукции. Полная автоматика. Вот бы человечеству такой простой способ получения ресурсов, Это вам не долбить породу глубоко в шахте, постоянно рискуя жизнью и техникой. Процесс добычи шел довольно активно, и уже через полчаса трюм был заполнен более чем на 80%. Я даже не заметил, как пробежало это время, увлекшись изучением информации о процессах добычи и переработки. «Ева, как там дела у наших ботов на планете?» Оба только что успешно совершили посадку и приступили к добыче. Все проходит в штатном режиме. Это хорошо, когда в штатном. А то в последнее время у нас с тобой только внештатные ситуации были. Я поначалу вообще не представлял, как я буду станцию восстанавливать. Дорогу осилит идущий, философски заметила Ева. Звуковой сигнал сообщил мне о завершении процесса добычи и заполнении трюма. И я, взяв управление, решил попрактиковаться и долететь до станции сам. Загрузка трюма никак не повлияла на управление ботом. Что пустой, что полный, управлялся он все так же легко и просто. Я выделил на обзорном экране точку станции, чтобы видеть ее перед глазами, и направил корабль в нужную сторону. Когда бот лег на нужный курс, я отдал команду на максимальное ускорение. И судно рвануло в сторону станции с такой скоростью, что больше, чем наполовину разрушенный во время добычи астероид, почти мгновенно исчез из виду. А станция начала стремительно приближаться. В это же мгновение раздался звук тревоги. И резко изменив курс, мы разминулись со станцией в каких-то считанных метрах, обойдя ее справа. Опасность столкновения. Применен маневр уклонения. — услышал я сообщение вспомогательной системы корабля. Если честно, я даже не успел испугаться. Настолько быстро все произошло. Даже представить себе не мог, что бот способен на такую скорость. — Змей, что у тебя происходит? Как ты умудрился простую добычу ископаемых превратить в смертельную гонку? Тут же проявилась Ева. — Да я и не думал, что максимальное ускорение приведет к таким последствиям. Попытался оправдаться я. «А зря. Думать очень полезно. Поверь моему искусственному разуму. Если бы не вспомогательная система управления, то ремонтники сейчас соскребали бы остатки твоего корабля с борта станции. Если, конечно, после взрыва осталось бы хоть что-то, что можно было бы соскребать». «Да уж». Только и смог процедить я. Вот странные вы все же существа, люди. Ведь и знания у тебя есть, и время, чтобы разобраться. Но все равно вы все делаете методом тыка. Сначала нажал, потом подумал. Или это просто ты такой уникальный специалист? Твой сарказм в данном случае вполне понятен. Я и правда ступил? Примирительно сообщил я. Впредь буду осторожнее. Все же обошлось, слава богу. Ага, обошлось. Хорошо, что я чего-то подобного от тебя ожидала и заранее внесла изменения в протокол безопасности бота. А то ты бы сейчас нам тут налетал. Ну ладно, ладно, не злись. Понял я все. Слишком много эмоций. Сделай скидку на то, что я все же первый раз в космосе. Змей, как ты думаешь, почему бот маневрирует в автоматическом режиме не на максимальных ускорениях? «Есть же элементарное понятие безопасности и экономии ресурсов!» Закончила свои нравоучения Ева. На бешеной скорости я проскочил мимо станции на приличное расстояние. И теперь, развернувшись, начал плавное движение назад, по пологой дуге, огибая астероид. При приближении створки шлюза ангара распахнулись. И, войдя в них, я развернул корабль и аккуратно посадил его на то же место – откуда мы и стартовали. Процесс разгрузки занял немного времени, и уже совсем скоро я вылетел к астероиду во второй раз, чтобы продолжить добычу. Подлетев к месту, я снова развернул корабль и, отдав необходимые команды, приготовился к длительному ожиданию. «Эх, не хватает музыки. С ней работа спорится, и время летит быстрее», подумалось мне. «Змей, срочно прекращай добычу и вырубай двигатели. Обнаружено искривление метрики пространства. Похоже, у нас нежданные гости, и вернуться на станцию ты уже не успеваешь. Поэтому просто затаись там, где ты есть». Скороговоркой сообщила Ева. «Я отдал необходимые команды, и бот с выключенными двигателями завис в чернильной пустоте космоса. А я вгляделся в обзорные экраны». Практически посередине, между мной и станцией, стало заметно небольшое преломление света, которое постепенно увеличивалось в размерах, и через несколько секунд в космосе на этом месте проявился корабль. Ну как корабль? Нечто, что явно было кораблем. Очень странной формы, с различными наростами в самых неожиданных местах, которые явно не добавляли кораблю красоты. Во всяком случае, с моей человеческой точки зрения, просто какой-то большой, черный и практически бесформенный объект. Обнаружен неопознанный корабль класс эсминец. Корабль в каталоге отсутствует. Раса неизвестна. Вооружение неизвестно. Пришел доклад от вспомогательной системы бота. «Ева, выйди с ним на связь. Попробуем установить контакт», — попросил я. «Неизвестный корабль. Вы находитесь на территории контролируемой станции обслуживания. Назовите себя и цель вашего прибытия», — исполнила мою просьбу Ева. Корабль не подавал каких бы то ни было признаков жизни и после появления просто висел в пространстве. На обращение Евы он тоже никак не отреагировал и сохранял радиомолчание. «Ева, ты его просканировала? Что-то удалось узнать?» Я просканировала все частоты, нашла что-то похожее на переговоры экипажа, но расшифровать эти звуки я пока не могу. Их язык мне не знаком, но есть интересная деталь. Материал корпуса полностью совпадает с тем, из чего были сделаны встреченные нами на станции чужие роботы. Похоже, они здесь не в первый раз. Это те, что были на станции в гибернации? И после пробуждения стреляли из своих пушек во все, что движется, включая меня? Они самые. Одного я раздавила переборкой, а со вторым покончили наши боевые роботы. Ева, срочно расконсервируй всех боевых роботов на станции и распредели их по местам возможного проникновения. Режим полной боевой готовности. И выведи на меня их переговоры. Хочу послушать, как они общаются. Ева переключила частоту на который общался экипаж неизвестного корабля, и из динамиков послышалось то ли потрескивание, то ли пощелкивание вперемешку с шипением и чем-то похожим на стрекот насекомого. «Это точно язык?» — уточнил я, слушая эти звуки. «По всем признакам, да, язык разумной расы. Я обнаружила 10 совпадений из десяти в проверочном тесте». Продолжай посылать им запросы на всех частотах. Раз они так активно общаются, нас не могли не услышать. Видимо, не ожидали, что станция в рабочем состоянии. Если это и правда, они высадили тех бестий. То тогда для них станция выглядела безжизненной. Корабль вышел из гиперпрыжка, и Уфса запустил систему сканирования пространства. «Пора забрать свой приз и, наконец-то, разбогатеть». Он совершенно случайно наткнулся на эту заброшенную станцию, когда спасался бегством после очередного набега на систему людей. Кто мог предположить, что система, в которую они прибыли, оказалась под защитой небольшого флота, и одному кораблю противопоставить ему было нечего? Но не розбы улей, додеваться да некуда». Им тогда чудом удалось выжить и выскочить в гипер. Но корабль все же успели здорово повредить. Как он только не развалился. А когда они успешно вышли в реальный космос, то наткнулись на полуразрушенную станцию. Тогда им было недотрофеев, и маршрут бегства могли отследить. Поэтому пришлось высадить в проломы станции пару боевых биоников, занести местоположение станции в журнал и, немного восстановив корабль, уйти в очередной гиперпрыжок. Уфсе понадобилось два года на то, чтобы всеми правдами и неправдами снарядить новую экспедицию и выбить разрешение на свободный полет. В королевском доме творилось черт знает что. Высший король Аран приблизил к себе тех, кто этого не был достоин. Древний род Уфсы оказался неудел и приходилось каждый раз в унизительной для себя форме выпрашивать разрешение на получение материалов для ремонта корабля, а также на вылеты за пределы систем расы Аронея. Его рот обеднел, потеряв доступ к ресурсам. «Мой глава, станция обитаема. Нам поступает запрос на языке людей», — прервал его размышление помощник. «Что?» Они посмели захватить нашу станцию. Как прикажете поступить, о глава рода? Начать развертывание сил вторжения? Нет, пока не поймем, кто шлет нам запросы и что вообще происходит. Я не намерен терять биоников и своих верных слуг. Бюджет этого вылета и так трещит по швам. И вся надежда была на трофеи, которые есть на этой станции. Станция все так же повреждена, но по сравнению с прошлым нашим посещением заметны существенные изменения. Ее явно восстанавливают. Может, это прежние хозяева? Высказал свои наблюдения помощник. Хаса. «Не неси чушь. Прежние хозяева пропали больше четырех тысяч лет назад. Как они могли вернуться?» «Может, это их потомки?» «Не знаю. Это больше похоже на то, что кто-то, как и мы, наткнулся на станцию и присвоил ее себе. Что они запрашивают?» Просят назвать себя и сообщить цель прибытия. Выведи меня на связь. Узнаем, как они оказались на моей станции. Змей, нас услышали, и мне поступил запрос на канал связи с прибывшего корабля. Вышла на связь Ева. Подключай меня, пообщаемся. Возникло изображение огромного паука, занимающего почти весь экран. Он восседал в каком-то полутемном помещении в центре паутины и шевелил своими передними черными желтыми желтым мохнатыми лапами. Его два центральных больших глаза и два боковых, размером поменьше, выглядели стеклянными и отсвечивали чернотой. Мохнатая голова была красной в верхней своей части, а в остальном он был черного цвета. «Человек!» «Освободи мою станцию. Я буду милосерден и даже дам тебе время, чтобы убраться», — сообщил он мне на межгалактическом языке со страшным акцентом на гласных, как бы выщелкивая их, а не произнося. «Ну, во-первых, здравствуй, Красная Шапочка. А во-вторых, кто ты такой? Из чего ты решил, что это твоя станция?» поинтересовался я. «Я уфса, глава рода расы Аранея, и эта станция моя по праву нашедшего. Когда я ее обнаружил, она была заброшена, и по всем правилам я оставил на ней своих биоников, чтобы заявить свое право на владение трофеем. Кстати, что с ними стало?» «И кто ты такой?» — с гордостью прощелкал паук. «Я — командир станции обслуживания С-012284, и зовут меня Змей. Если ты про двух скачущих букашек с трубой на голове, то оба уничтожены за атаку на персонал станции, и на момент высадки твоих, как ты их называешь, биоников, станция не была заброшена» а находилась в режиме консервации. Поэтому расцениваю твои действия как попытку захвата чужого имущества, а не как получение трофея». «Что?» — взревел паук. «Да как ты смеешь, человек?» «Я понимаю, что ты сделал все это по незнанию, и потому тоже буду милосерден к тебе и дам время убраться отсюда, восвояси по добру, по здорову». Сообщил я пауку. «Змей, ты в своем уме? Что мы можем им противопоставить? Ты же не собираешься с ними воевать на боте обслуживания?» Вклинилась Ева в мой разговор с пауком. «На земле есть такая карточная игра, называется она покер. Так вот, основа игры — это блев, То есть попытаться обвести соперника вокруг пальца, не имея при этом сильных карт на руках». Только в твоей игре вряд ли на кону стояла жизнь. А в нашем случае как раз наоборот. Если он начнет атаку, нам нечем будет ответить. Посмотрим, хватит ли у него на это смелости. Если бы он был уверен в своей победе, то начал бы атаку сразу. Без всяких ненужных разговоров. Ты, командир, тебе и решать. Боевые роботы расставлены в самых уязвимых для высадки местах. Включи защитные щиты станции и выстави силовое поле. Отдал я распоряжение. «Но тогда ты не сможешь попасть на станцию», — возмутилась Ева. «Я и так не смогу попасть на станцию. Мимо этой красной шапочки мне все равно не пройти». «Так что ты надумал, глава членистоногого рода?» Обратился я к пауку. «Твоя наглость раздражает меня, человек. Я вижу» что ты восстановил энергоснабжение станции и имеющимися у меня средствами мне не пройти ее защиту. Но я вернусь, и тогда разговор будет другим. И уже не с тобой. Ты лишил меня возможности заработать, и я хотя бы получу удовольствие, раздавив тебя вместе с твоей жалкой скорлупкой» прострекотал паук. «Змей, он определил твое местоположение. Уходи оттуда!» Взволнованно воскликнула Ева. «Успеем уйти. Посмотрим, что он может», ответил я и отключил связь. Отдав команду на запуск двигателя, я взял управление и приготовился к атаке. «Очень надеюсь, что оружие на эсминце действует по тому же принципу, что и пушки у его биоников» а значит, у меня есть шанс уклоняться от его атак». Но все и почти сразу пошло не так, и ситуация здорово осложнилась. Вместо обстрела моего бота корабль паука выпустил звеном малых и быстрых кораблей, которые, покинув материнский корабль, построились треугольником и взяли курс на мой бот. Я ждал их приближения, приготовившись маневрировать. Как только до кораблей чужих осталось около пары километров, они открыли огонь, и я, ускорившись, ушел с траектории выстрелов, выше и вправо, совершив разворот вокруг оси. Корабли пауков тут же совершили маневр и опять вышли на курс атаки, и мне вновь пришлось, включив ускорение, уходить от них. Мой бот был резвее в скорости и реще в маневрах, и мне всегда удавалось уйти с линии огня до того, как они могли прицельно меня расстрелять. Эта игра продолжалась минут пятнадцать, а затем они сменили тактику. Разрушив строй, они стали атаковать меня поодиночке, и следить за ними стало сложнее. Один из них сел мне на хвост, и его никак не удавалось сбросить, и вдруг меня осенило, и я отдал команду на включение луча плазмы, для добычи полезных ископаемых обозначив корабль противника как цель для добычи луч вырвался из кормы бота и корабль пауков преследовавший меня утонул во вспышке яркого пламени есть радостно воскликнул я минус один двое других в это время зашли на меня с разных сторон для атаки и выстрел одного из них достиг своей цели красноватые лучи чем-то напоминающие трассирующие пули, один за другим ударили в борт моего корабля. Обнаружена неизвестная энергия, поглощено 62%, накопители полностью заряжены, лишняя энергия сброшена, сообщила мне вспомогательная система бота. Ничего себе, мы и так умеем, восхитился я. Круговерть ближнего боя продолжилась, и мне показалось, что истребители противника теперь старались не попадать мне в хвост. Поняли, видимо, чем это им грозит. А я наловчился и даже начал заходить в атаку. И несколько раз мог бы уничтожить их обоих, если бы у меня было чем стрелять. Но на носу бота не было никаких орудий. Это все же корабль обеспечения, а совсем не боевой. Выполнив очередной вираж, Я направил бот по сложной траектории в сторону вражеского корабля, уклоняясь от атак истребителей. Паучий эсминец все так же висел в космосе, недалеко от станции с выключенными двигателями. Видимо, они ожидали большего эффекта от своих истребителей. На подлете к эсминцу я развернул свой бот и, приблизившись на приличной скорости, включил плазменный луч. Весь корабль пауков озарился ярким свечением и плазменный луч, ударив в него, разлился по поверхности. Понятно, значит, на эсминце включено защитное поле. Долго проводить свою импровизированную атаку я не мог, так как истребители меня достаточно быстро нагнали и принялись атаковать. А сколько таких атак выдержит защита моего корабля, я не знал. Поэтому опять включил форсаж и, отлипнув от эсминца, ушел в очередной маневр уклонения. Сколько так может продолжаться? У него есть еще истребители? Внимание! Критическая опасность. Обнаружена активация лучевого, лазерного, плазменного, кинетического, электромагнитного, импульсного оружия. Рекомендуется немедленно удаление от неопознанного корабля на расстояние не менее 5 километров. В противном случае целостность корпуса может быть нарушена выдала вспомогательная система. «Внимание! Фига себе! Он решил шмальнуть по мне всем, что есть?» — воскликнул я, включая форсаж, и на полной скорости рванул от паучьего эсминца. «Отмена. Покинуть зону поражения не представляется возможным. Угроза жизни командира станции. Применить протокол противодействия? Она еще спрашивает. Применяй, чтобы бы там у тебя ни было. Воскликнул я, понимая, что уйти уже не успеваю. В этот же момент меня лишили управления, и бот лег в дрейф. А я с трудом успевал читать мелькающие на экране строки, которыми вспомогательная система корабля обменивалась со станцией. Нападение, опасность для жизни персонала, запущен протокол противодействия, ДНК противника определен, импульс подавления оправдан, допуск получен активация. Что будет, если в спокойную воду бросить камень? Это больше всего подходит под описание того, что произошло в следующее мгновение. Возникла ослепительная оранжевая вспышка, центром которой стала моя база, и от нее вокруг понеслись переливающиеся всеми цветами радуги волны. Каждая следующая была меньше предыдущей, и так до тех пор, пока они совсем не исчезли. Это длилось всего несколько секунд, и я завороженно смотрел на происходящее, позабыв об опасности и пауках. Из этого состояния меня вывела Ева. «Змей, прием, ты в порядке?» «Со мной все нормально. Ева, что это, черт возьми, сейчас было?» «Не поверишь, но я опять не имею понятия. Обмен данными происходил между вспомогательной системой бота и закрытым от меня протоколом станции напрямую. Я даже не знала о его существовании, и, похоже, он расположен в недоступном мне изолированном месте». «Очень интересно. Наша станция не так проста, как мы думали, да, подружка?» «Зачем создавать закрытый от меня протокол?» Не Непонимающе возмутилась Ева. «Может быть, для того, чтобы ты не могла им воспользоваться? Кстати, а как там пауки?» Это тоже очень странно. После импульса оба истребителя потеряли управление и продолжили движение по инерции. А эсминец так и не успел воспользоваться своим оружием. И теперь я фиксирую только семь отметок живых существ, собравшихся в одном месте, хотя изначально их было больше сорока по всему кораблю. Так, становится все интереснее. Ева, организуй вылет одного из наших дреднаутов с десантом. Пусть три тройки боевых роботов начнут обследование со всей максимальной осторожностью. Приоритет на поиск взрывчатки и отключение генератора паучьего эсминца. Может лучше пристыковать его на внешнюю причальную стенку? Так будет проще организовать проникновение, уточнила Ева. Может так будет проще пустить в разнос его генераторы или активировать заряд повышенной мощности? И разнести всю станцию, пока он будет находиться внутри защитных щитов. Поняла. Приступаю к подготовке дредноута и абордажной команды. О каждом этапе подготовки немедленный доклад. Я возвращаюсь на станцию и буду руководить операцией проникновения. Без меня на эсминец не соваться. Принято.